Главка восьмая. Суд. Резюме председателя. Но ни с защитником, ни с обвинителем не согласился престарелый судья. Нет, заявил он. Защитник не прав, утверждая, что чужое просторечие не может быть передано на нашем родном языке. Кто скажет, что шотландский колорит поэмы Роберта Бёрнса «Том Ашентер» хоть сколько-нибудь пострадал от того, что маршак – с тем безошибочным вкусом, который делает его лучшие переводы классическими, ввел в свой перевод этой поэмы такие русские слова, как «нарезаться», «наклюкаться», «плюхнуться». Все зависит от такта и мастерства переводчика. И разве не существует примеров удачного применения русских простонародных оборотов и слов, вполне удовлетворяющих самый изысканный вкус?» Прочтите, например, японские сказки в умном и талантливом переводе «Бейка» и «Марковой». Ведь не покоробили же самого строгого критика такие формы русского фольклора, которые встречаются в них. Долго ли, коротко, шел аматара а пришел он на высокую гору. Старик, а старик, пир горой, один, одинешенек, стал было отказываться... «Уросима, да куда там?» и так далее, и так далее. «Разве можно подумать», — говорит об этих переводах возыскательный критик Петров, «что это перевод, да еще с восточного языка?» Нет, это подлинная, виртуозная ассимиляция японской сказки на русском языке. Тут весь строй языка от русской сказки, и при всем том, как точно сохранен национальный колорит. Вот что значит уметь пользоваться просторечием. Бейка и Маркова доказали на практике, что русификация не только не вредит делу, а наоборот, делает сказку народной. В этом все дело в чувстве меры, во вкусе и в такте. От того-то обоим переводчикам так хорошо удалось совершить это литературное чудо, окрасить свои переводы национальным колоритом Японии, пользуясь просторечием родного фольклора. Когда читаешь переведенные ими японские сказки о драконах, медузах, тайфунах и крабах, кажутся совершенно естественными такие русизмы, вплетенные в их словесную ткань. Устал, мочи нет. Взглянул и дивудался. Глядь, а это заяц пришел. Чудо заключается в том, что, невзирая на эти русизмы, Японцы в переводе остаются японцами, и японский фольклор не становится русским фольклором. С замечательным вкусом и тактом выполнен Верой Марковой перевод других японских сказок, собранных ею в книге «Десять вечеров». Невзирая ни на какие русизмы, вроде «какой не наесть», «знай себе коней понукает», «тебе не в догадку» и прочее, здесь сохраняется национальный колорит – и японцы не кажутся суздальцами. Или вспомните Кала Бриньона в переводе Михаила Лозинского. Колорит французского простонародного стиля нисколько не ослабляется здесь тем обстоятельством, что Лозинский выбирает для его воссоздания такие русские простонародные слова-обороты, как «нехрист», «кабы», «полвека стукнула», «плутяга», «батюшки мои», Старый воробей, ведра, после дождичка в четверг, брюхатить и даже спинушка. Из-за этих русских выражений и слов «Калабрюньон» отнюдь не становится тульским или рязанским крестьянином. Он все время остается коренным французским уроженцем, ни на миг не теряя своих типических национальных особенностей. Русское просторечие совсем не мешает ему сохранить свою бургундскую душу. Чем же объяснить это чудо? Почему, спрашивается другим переводчикам, такое сочетание почти никогда не дается? Почему «батюшки мои», «спинушка», «если бы так, и так далее, под пером у других переводчиков непременно сгубили бы весь перевод и не оставили бы ни единой черты от национального лица Калабриньона? Почему, когда Виктор Федотов, переводил Роберта Бёрнса, пускает в ход такие же русизмы, он превращает шотландцев в рязанцев, а Калабриньон у Михаила Лазинского может даже позволить себе такое, казалось бы, незаконное сочетание разностильных и разнокалиберных слов, как библейское имя Далила и просторечное русское восклицание Айлюли. «Далила, Далила! Айлюли могила!» Здесь это не звучит стилевым разнобоем, и слово «Айлюли» не кажется здесь чужеродным его воспринимаешь как совершенно естественное в устах природного коренного француза. Почему это происходит, сказать нелегко. Повторяю, здесь все зависит от чувства меры, от таланта, от такта. Лазинский нигде не шаржирует, не нажимает на педали, нигде не перегружает свой текст нарочито русскими словечками, причем огромное их большинство имеет самый легкий еле заметный налет просторечия и ни одно не связано со специфическими реалиями нашего народного быта. А главное, стилевая атмосфера всего текста так насыщена французскими простонародными красками, что очутившиеся в ней очень немногие и отобранные с большой осторожностью русские простонародные речения органически сливаются с ней, не выделяясь из общего тона и не производя впечатления беззаконного сплава двух стилей. К тому же Михаилу Лозинскому принадлежит и другая, столь же плодотворная попытка передать в переводе вне литературную речь. Я говорю о переведенной им жизни Бенвенута Челлини. На этот раз он оставил в стороне лексику переводимого текста и обратился исключительно к синтаксису, хорошо понимая, что у каждого из тех персонажей, которые так или иначе отступают от правильной лексики, почти всегда самый расхлябанный и хаотический синтаксис. И никто не может помешать переводчикам, не прибегая к искажению слов, воспроизвести в переводе те вывихи синтаксиса, которыми характеризуется вне литературная речь. Об этом и говорит Лозинский в предисловии к своему переводу. Язык его, беноминоточи живая речь простолюдина, Самое тщательно перевод бесилена воспроизвести диалектологические особенности, придающие оригиналу немалую долю прелести. Стараться заменить чиллиневские солицизмы системой русских простонародных форм, хочем идтить ушедшие своей, было бы глубоко ложным приемом. Но если этимология чиллини не воспроизводима по-русски, то его синтаксис, строй его речи может быть передан более или менее точно. И основную свою задачу мы видели в том, чтобы по возможности ближе следовать всем изгибам, скачкам и изломам Челлиниевского слога. Мы упорно стремились к тому, чтобы каждая фраза нашего текста была так же и таким же образом неправильна, как и фраза подлинника. Тогда это было сенсационной новинкой. Еще ни один переводчик не стремился в то время к сознательному искажению синтаксиса на пространстве сотен и сотен страниц перевода. Это искажение производилось опять-таки с огромным чувством меры и не бросалось в глаза. Не было ничего нарочитого в такой корявой неуклюжести слога. Еще говорил сказанный мессер Франческо и клялся определенно, что если бы он мог что он бы у меня украл эти чеканы от этой медали. Полагаясь на свои сапоги, которые были очень высокие, подавшие ногу вперед, подо мной растопилась почва. Мой бенвенуте, все то зло, какое с вами было, я очень о нем сожалел. Этих еле приметных микроскопических сдвигов было достаточно, чтобы... Сигнализировать нам, что, как сказано в предисловии Лозинского, Челлини не был грамотеем, что писал он живописно, горячо, но не складно, и что проза его – непрерывная цепь несогласованных предложений или сбившихся с пути периодов. Из всего этого следует, что у переводчиков все же есть возможность воспроизвести в переводе некоторые, правда, не все, особенности просторечия, вне литературного стиля, присущие оригинальному тексту. И что значит, дело вовсе не так безнадежно, как это представляется защитнику. Возьмем, например, роман Мартин Чезлвид в переводе Дерузес. Роман этот дорог читателям главным образом из-за превосходно написанной Диккенсом гротескной фигуры, которая является собой вершиной его гениального юмора и могучей изобразительной силы. Эта фигура... Низкопробный ханжи и пройдохи миссис Гэмп, живое воплощение подхалимства, лукавства и лжи. Многое в литературном наследии великого романиста успело обесцветиться, поблекнуть многие страницы его книг, страстно волновавшие его современников, до того устарели, что воспринимается нынешним поколением читателей, как ненужный балласт, особенно те, что окрашены сентиментальной риторикой. Но образ миссис Гэмп, лондонской больничной сиделки, до сих пор живет и восхищает. Каждое новое ее появление в романе читатели встречают новым смехом. Главным образом из-за ее сумбурного жаргона, очень типичного для лондонских кокни. Жаргон этот носит густую окраску социальных низов. Но так как в качестве акушерки и сиделки миссис Гэмп с молоду привыкла вращаться в так называемых «высших кругах», в кавычках. Ее просторечие насыщено словами более культурной среды, которые она очень забавно коверкает. Слово surprise она произносит surprise. Слово excuse excuse. Слово suppose suppose. Слово individual individual. Слово situation situation. Она не умеет назвать даже свое собственное имя Сара. У нее получается Сэйри. Дикость ее языкового сознания доходит до того, что она смешивает слова Guardian – опекун и Garden – сад. Как воспроизвести эту дикость по-русски? Переводчица даже не пытается найти для нее русский эквивалент, так как хорошо сознает, что такого эквивалента не существует. Миссис Гэмп говорит у нее вполне правильно. Ах, боже мой, миссис Чезлвид, кто бы мог подумать, что я увижу в этом самом благословенном доме мисс Пексниф, милая моя барышня, ведь я отлично знаю, что таких домов немного, то-то и беда, а хотелось бы, чтобы было побольше, тогда у нас, мистер чафи была бы не едоль, а райский сад, ни одного резкого отклонения от правильной речи. Между тем, в оригинале таких отклонений пять. «Oth» вместо «house», «where» вместо «war», «garden» вместо «garden» и так далее. И все эти отклонения являют собой единую речевую систему, которой не воспроизвести на другом языке. И все же, несмотря ни на что, русские читатели сквозь приглаженный перевод Дарузец чувствуют, правда, Недостаточно ясно, каков на самом деле стиль словесных излияний миссис Гэмп. Переводчица все же нашла верный и надежный прием, чтобы сигнализировать русским читателям, что речь миссис Гэмп отклоняется от нормального языкового стандарта. Правда, этот удачный прием применяется переводчицей слишком несмело. Но все же специфический характер всех словесных излияний миссис Гэмп выявлен с достаточной ясности – В этом и заключается один из приемов, при помощи которых переводчик всегда может дать читателю хотя бы смутное представление о своеобразной стилистике подлинника, не прибегая к неуместным русизмам вроде «откеда», сомневаюсь и чтоб Наравне с изломами синтаксиса переводчица, к сожалению, опять-таки редко вводит к Кое-какие трансформации и в лексику миссис Гэмп, заставляя ее говорить, например, о сюрпризе. Вот уж сервис действительно. Вместо девиз миссис Гэмп опять-таки говорит в переводе сервис. Сохранить ребенка и спасти мать – вот мой сервис, сударь. А если бы при случае переводчики и прибегали к русизмам, в этом право же не было бы большого греха. Ибо давно уже наступила пора снять слишком суровый запрет с жаргонных и диалектных словечек. Из того, что плохие переводчики пользуются ими так неумело, вовсе не следует, что все переводчики должны раз навсегда объявить им бойкот. Да, у плохих переводчиков всевозможные вчераси, пакеды, употребленные ни к стати, ни к месту, производят впечатление фальши, но зачем же равняться на плохих переводчиков? Обо всем этом весьма красноречиво говорится в той же статье Петрова. Ее автор темпераментно ратует за то, чтобы переводчики, конечно, с достаточным тактом, не буквалистки, а творчески, воспроизводили чужое просторечие своим просторечием, не боясь никаких обвинений в социальности. «Надо, — говорит он, — бережно и добросовестно пересаживать иноязычное произведение на русскую почву, а не калечить его, препарируя и дистиллируя в угоду чему-то вкусу. В идеале перевод должен вызывать у читателей тоже стилистическое впечатление, какое испытывают читатели подлинника. Золотые слова и их не опровергнуть никакими софизмами. Производит ли переводы мистера Герни тоже стилистическое впечатление, какое производит на русского читателя подлинники, переведенные им? Нисколько. К его переводам вполне применим термин «дистиллированные», так как эти переводы действительно очищены от всех элементов художественности. Стилистическое впечатление, которое они производят, то же самое, какое мы все получаем, читая протокол или репортерский отчет. Сперва Иван Денисович сделал то-то, потом пошел дудата и так далее. Переводя могучую комедию Гоголя, мистер Герни все же имел кое-какие, правда небольшие, возможности воспроизвести на своем языке ее стиль. Ведь вовсе не требовалось, чтобы он придал определенную стилевую окраску тем самым словам, которым она придана в подлиннике. Он мог избрать для подобной окраски другие слова ревизора, но совсем уклониться от воспроизведения его сверкающей живописи значит отказаться от всех притязаний на художественность перевода. Если он не может перевести на английский язык «пьянюшку» и «обижательство», пусть они станут в переводе «пьяницей» и «обидой», но в таком случае следует подвергнуть подобной деформации какое-нибудь соседнее слово, входящее в тот же текст, чтобы англо-американские читатели хоть отчасти почувствовали, какова его «стилевая краска». Ведь если вглядеться внимательно в тексты пяти переводчиков Ивана Денисовича, можно встретить то одного, то у другого, проскользнувший к ним как бы нечаянно, как бы вопреки их намерениям, такой оборот, который вполне соответствует стилю подлинника. Белла фон Блок перевела «Ой, люди там сегодня будет» таким же просторечием. «It'd be murder out there». И она же нашла для подсессации очень близкий эквивалент В американском сленге «to – «навязаться». Томас Уитни, например, счел возможным перевести «деревянный бушлат» деревянной шинелью – «wooden overcoat». Этим спас от банальности несколько строк своего перевода. Он же сделал попытку перевести «вилами по воде» столь же живописным образом. Это все равно, что грести в челноке вилами. «To paddle кино. «with the pitchfog» и так далее, и так далее. А это убеждает нас, что в английской речи таится немало возможностей для перевода более точно передающего просторечия подлинника. «Очень верно сказал Николай Заболоцкий. Гладкопись — наш особенный враг. Гладкопись говорит о равнодушии сердца и пренебрежении к читателю. И неужели мы предпочли бы, чтобы Борис Пастернак в переводе простонародных стихов Ганса Сакса не прибегал бы к таким выражениям, как «И вздернули бы, не смигнули. гляди праведник какой, За честность знать у нас ославлен. Покачевряжусь для отвода, И безперечь полощешь глотку. Вот я дружкам своим пожалюсь из корзины разносчика». И кто осудит такого сильного мастера, как Любимов за то, что в его Дон Кихоте и Панта Грюэле раздается порой наша простонародная речь, из-за которой, однако, ни французы, ни испанцы не только не становятся переодетыми русскими, но еще сильнее утверждают в представлении читателей свои национальные качества. Рядом с этими переводами еще бледнее, еще малокровнее кажутся нам переводы того или иного простонародного текста, исполненные при помощи Нормализованные гладкописи. Как хотите, называйте каждый из таких переводов. Перевод информации, перевод дистилляция, перевод протокол. Но не зовите их произведениями искусства. А так как художественный перевод есть всегда и во всех случаях творческий акт, мы осуждаем протокольные переводы высоких произведений искусства и считаем подсудимых виновными, хотя и заслуживающими, снисхождение в силу того, что их зловредные действия производились ими при явном попустительстве критики. Приговор отнюдь не окончательный и, конечно, может подлежать апелляции. Кто пристально вникнет в эти судебные прения, тот, я надеюсь, очень легко убедиться, что общие огульные правила здесь применять невозможно. Именно потому, что дело идет об искусстве, таких правил вообще не существует. Никаких универсальных рецептов здесь нет. Все зависит от каждого индивидуального случая. В конечном счете, судьбу перевода всегда решает талант переводчика, его духовная культура, его вкус, его такт. Придумал же я это судилище за тем, чтобы дать читателям ясное представление о том, как трудны и многосложны проблемы, связанные в переводческой практике, с вопросами стиля.